И настал день, когда риск остаться бутоном стал страшнее, чем риск расцвести. Анаис Нин. Мотивирующая композиция. Фридем. Из альбома Бейонсе. Лимонад. Портал номер два. Воспламенение. Воспламенить, зажечь, заставить что-нибудь загореться. Сильно возбудить эмоцию, ситуацию. Одушевить, побудить к чему-нибудь медитация я погружаюсь вслух ощущаю момент свечи мерцают пространство наполняется мягким теплом пробуждается божественное женское начало в воздухе разлит аромат паласанто и цветов магнолии я совершаю приношение у алтаря моей души любовь врачует мои раны я в согласии с собой я вдыхаю океанские волны Выдыхаю водяную пыль, я дышу, мои ладони раскрыты, я освящена, с благодарностью принимаю я этот мир. духовность и медитативные практики просветленное лидерство духовно, если мы понимаем духовность не как некую религиозную догму или идеологию, а как область познания, где мы взаимодействуем с такими ценностями как истина, добро, красота, любовь и сострадание, интуиция, творчество, проницательность, направленное внимание. Дипок Чопра Пришло время исследовать духовность, то есть наше отношение к Божественному. Духовная практика является важнейшим условием усиления сияния. Она поможет достичь вашей цели, пробудит женские силы, создавая вакуум, притягивающий к себе то, чего вы желаете больше всего. Мы уже убрали все блоки и расчистили пространство для намерений, чтобы пробудить наши глубинные желания. Готовясь отправиться в новое путешествие, обратимся ко Всевышнему, к благосклонной Вселенной, к Высшему Разуму, к Духу, с просьбой быть для нас в пути направляющей и укрепляющей силой. Духовная практика, как формальная, так и неформальная, составляет неотъемлемую часть подготовки к нашему преобразующему путешествию. Она вселяет стойкость и чувство благодарности за все, что встречается в пути. Моя связь с высшей силой подпитывает меня, дает уверенность и энергию двигаться вперед, улучшает мою способность противостоять проблемам и оправляться от ударов судьбы. Это мост к самопознанию, позволяющий проникнуть в себя, покориться и найти опору. Духовность – инструмент для реализации самого лучшего, что есть во мне, позволяющий активизировать эти прекрасные качества. Таким путем я устанавливаю связь с тем, что больше меня. Она позволяет видеть собственную траекторию во Вселенной, помогает оставаться подключенной к моей системе GPS, этому дару свыше. Ваши отношения с космической энергией, Богом и бесконечностью необходимы для умения сиять. Практика рефлексии – это интерфейс для точной настройки системы GPS. Если уверены в том, что вас защищают и направляют, что секрет красоты – в следовании вашему внутреннему свету, вы можете добиться чего угодно. Когда мы осознанно соединяемся с Духом, то вспоминаем, что жизнь имеет высшую цель. Она намного больше, чем совокупность наших проблем. Ежедневная молитва, воскресная церковная служба – Вечерняя трапеза в шабат, медитация, пение, духовные гимны, прогулки на природе, тренировка на коврике для йоги. Любая из практик, при которой вы чувствуете подлинное взаимодействие с Божественным, будет вашим способом подключения к этой силе. Если, выполняя какую-либо практику, вы ощущаете единство с Духом, она эффективна. Определите, какая именно дает духовную опору вам. Укрепляем духовную уверенность в себе. Включение духовной практики в жизнь не требует отменять ваши самые красивые шпильки на Биркенштоке и благовония на чампа, Не обязывает носить особую одежду и воздерживаться от радости жизни. Вы вполне можете выйти на улицу в тюрбане, бусах мало и одновременно с сумкой фирмы Селин. Чтобы войти в духовный мир, вовсе не нужно отсекать какую-либо часть своей натуры. Просто войдите в него. И пусть вы пока новичок в этой сфере, и вам, возможно, сейчас даже неловко говорить о духе, боге, ангелах, но в конце концов вы найдете духовный лексикон, который не противоречит вашей личной истории и образу жизни. Меня воспитывала мама. Я выросла в католической семье и училась в католической школе. К Мессе ходила вместе с бабушкой, набужной католичкой. Хотя я ощущала сильную связь с верой, она не казалась мне особенно воодушевляющей в то время как другие находили утешение или радость в церковных службах, меня всегда смущала мысль о том, что приходится извиняться за то, кем я являюсь. Мне казалось, католицизм уделяет главное внимание греху, а это никак не отвечало моим духовным поискам. Как выяснилось, то, что подходило бабушке, не соответствовало ни моей личности, ни моим взглядам на жизнь. Однако, когда я навещал отца в Южной Калифорнии, Я ходила там в африканскую, методистскую и епископальную церковь. Прихожане церкви были чернокожими. Женщины надевали огромные шляпы и брали с собой на службу веера, чтобы спастись от жары. а Старухи раскачивались взад и вперед, воздевали руки, закрывали глаза в молитвенном экстазе, громко славя Господа. Службы были оживленными и шумными. Такие эмоционально наполненные мероприятия были мне по душе. Мне нравилась энергия этих молитв, сопровождаемых госпелами. Они проникали в каждую клеточку моего тела. Ни от прежде я не испытывала такого душевного подъема, как от слаженных звуков органа, фортепиано и хора. Казалось, даже сердце танцует. Я пела вместе с хором. Это возвышало меня духовно, давало чувство сопричастности. Духовное пробуждение в юности было не вполне обычным. Меня очаровала природа. Она-то и стала моей религией. Я видела Бога в каждом живом существе. В бабочке, цветке, щенке, муравье, дереве, пауке. Ну хорошо, пауков, наверное, можно исключить. Но я верила в церковь Матери Природы, и следовала за ней, придерживаясь ее ритмов, соблюдая лунные циклы, отмечая смену времен года, благовея перед ее творениями, растениями и животными. Я изучала практики гадания, которые почитают природу и обращаются к природным силам от ведической астрологии догадальных традиций индийских племен неперсе и чироки. Полжеста взрослой я была очарована особенно во время беременности богинями различных мировых культур особенно меня восхищала трио индуистских лакшми дурга и сарасвати и богини имайя и ашун из мифологии западноафриканского народа Йоруба. Мне нравились сказания о них, истории про то, как они сводили богов с ума своими причудами, Я освоила афрокубинские афробразильские танцы, выучила последовательность движений для каждого значимого божества. А когда в начале 2000-х годов жила в Бразилии, в духовных домах Кандамбле, то узнала, что женщины-священники почитаются выше мужчин, и убедилась в огромном культурном влиянии, которое могущественные женские божества оказывают на общество. На Новый год, когда люди обычно собираются вместе и празднуют, кариоки, жители Рио-де-Жанейро, приносят подношение богине ле она же Ямая, повелительницы и защитницы морских вод. Они одеваются во все белое, что символизирует очищение и обновление. Берут белые цветы, свечи, рис и благовония и совершают обряд на берегу моря. Море в Бразилии – это жизнь, а Ле-Манджа его царица. Она ассоциируется с плодородием и процветанием, с детьми, деторождением, домом и семьей. Лиманджа является милосердной богиней творения, покровительницей женщин во время зачатия и родов, и защитницей детей. Она – океан утешения для страждущих. Считается, что можно посылать ей молитвы по воде, на маленьких плотиках, и она ответит. Я чувствовала, что легенда об этой богине, могущественной и твердой в своей женственности, полностью соответствует моему настрою. Все впечатления, хитросплетения, легенд и яркий духовный опыт, который я пережила дома и за границей, сформировали собственный взгляд на религию и духовность. Они помогли мне понять свое место в мире и научили ценить невидимое. Я не стала отвергать то, что не входило в религиозную традицию семьи, а наоборот приняла те вещи, которые отвечали моим духовным запросам, и включила их в свои практики и ритуалы потому что духовность подвижна и всеобъемлющая. Я храню предметы, напоминающие о богинях, располагаю их на домашних алтарях, а также включаю в занятия йогой. Границы исчезают, когда речь заходит о духе. Дух – это то, что движет вами и возвышает вас. Здесь есть лишь один критерий – принимайте то, от чего вам становится хорошо. Когда я хлопаю в ладоши в баптистской церкви и пою во всю силу легких, мне хорошо – Когда спускаю на воду венок из белых цветов в качестве приношения богини лиманжа, мне хорошо. Когда выполняю позу воина на занятии йогой, мне хорошо. Когда иду босиком по лугу и собираю дуванчики, мне хорошо. Когда танцую в темноте, подпевая соланж, мне хорошо. Когда лежу в постели рядом с любимым, глядя ему в глаза, мне хорошо. Когда одна, мне тоже хорошо. Способность чувствовать себя хорошо, где бы вы ни находились, это и есть духовная уверенность в себе. Многие женщины никогда не чувствуют себя хорошо, потому что им неуютно в собственных телах. Между тем, все места, которые вас учили бояться и стыдиться, заключают в себе силу вашего сияния. Те части тела, которых вы стесняетесь, которые проклинаете, даже были бы рады избавиться от них, воплощают ваше женское начало являются ключом к силе. Если бы вы только знали это, вы были бы непобедимы. Никто не может вручить вам вашу силу, только вы сами в состоянии найти и взять ее. Ритуал. Духовное самоисследование. У вас всегда есть доступ к духовному руководству. По мере того, как будете углублять связь с этой сферой, вы научитесь распознавать знаки, встречающиеся на вашем пути, и подключаться к источнику Божественного. Ответьте на вопросы в дневнике и подумайте, как использовать информацию из ваших ответов для движения вперед к более высоким уровням духовной уверенности в себе и духовного самосознания. Какое духовное воспитание вы получили? Какие элементы этого духовного воспитания по-прежнему значимы для вас? Есть ли в нем какие-то компоненты, от которых хотели бы отказаться? Какие духовные практики вызывают у вас отклик? Насколько вас устраивает официальная религия? Вы способны делиться духовностью с другими, или это для вас очень личное? Вы принадлежите к какой-либо духовной общине? Ощущаете ли связь с нею? Что думаете о традиционной молитве? Каков ваш опыт в этой области? Есть ли в вашей жизни человек, который активно поддерживает вас в духовном развитии? Если нет, кто из тех, кого вы знаете, мог бы стать таким? Открытие своего духовного пути. Вы пока не решили, какой именно должна быть ваша духовная практика. Стоит исследовать самые разные возможности духовного развития, как это делаю я. Для их изучения существует множество путей. Посещение лекций по мировым религиям, воспоминания о религиозном опыте детства юности, посещение службы вместе с другом, который принадлежит к другой религии, отправиться на шаманский обряд, чтение священных текстов, участие в собраниях молитвенного круга, присоединение к религиозной онлайн-группе для участия в духовных беседах, посещение занятий по осознанности или женских групп, участие во время путешествий в местных службах и знакомство с местными традициями. Однако у духовности есть один важный аспект. Меньше связаны с господствующей религией или с культурными традициями и учениями, а больше со спокойствием. Покой и душа Важным этапом путешествия является интеграция в вашу жизнь духовной практики, которая включает в себя пребывание в покое. Покой – это созерцательная практика, позволяющая переживать моменты ясности и оставаться настроенными на нашу GPS. Состояние покоя вовсе не означает, что вы ничего не делаете. В это время вы чувствуете все происходящее, потому что подключены к каналам связи. Мы входим в подобное состояние с помощью медитации, практики, расширяющей сознание. Обычно ею занимаются сидя. Медитация позволяет замедлиться и побыть наедине с собой. Снижение стресса, улучшение настроения, повышение самооценки, обострение чувства радости и сострадания улучшение общего самочувствия, все это даст медитация. Она укрепляет иммунитет, так как борется с воздействием гормонов стресса на нервную систему, приучает внимательно слушать и помогает научиться жить осознанно. Осознанность не то же самое, что медитация, хотя мы достигаем ее посредством медитации. Это состояние активного и открытого внимания, растущего осознания себя и того, что вокруг. Она перерастает в понимание и сострадание, в принятие доброту к себе, другим и к миру. Благодаря осознанности можно начать отпускать привязанность к тому, что, как прежде казалось, нам следует делать, и двигаться к принятию событий настоящего момента. Осознанность помогает сосредоточить энергию и приводит вас в состояние покоя. Она может полностью изменить вашу жизнь, позволив понять собственные эмоции, физические и эмоциональные реакции. Вы увидите прогресс, но чтобы было комфортно практиковать медитацию, ее надо выполнять регулярно. Начните с малого. Для начала пусть тело привыкнет к медитации в течение 10 минут в день. Можете использовать одно из многочисленных приложений для медитации. Они позволяют установить таймер. Сядьте, дышите и повторяйте мантру «Сейчас все хорошо». Не страшно, если вы лишь начинаете. Следующие рекомендации помогут вам включить медитацию и осознанность в свою духовную практику. Возможно, вам будет полезно записаться в студию медитации или пройти начальный курс. Можно скачать такие приложения, как Headspace, InScape или Insight Timer, которые будут корректировать процесс. Возьмите красивую подушку, она может быть специально создана для медитации, и выделите место в доме или в рабочем пространстве, где вас не будут беспокоить. Некоторым войти в нужное состояние и оставаться в нем помогает музыка. Также могут стимулировать звуки окружающего пространства. Я советую пробовать медитировать в любом месте, где вы находитесь в тот или иной момент, погружаясь в окружающие звуки. Прекрасно успокаивает записанный чистый звук поющих чаш. Медитация на природе – отличный способ закрепить то, чему вы научились. Возможно, вы находитесь в одном шаге от полноценной медитативной практики, если уже практикуете йогу, но пока не продвинулись дальше ее физической части. Включение духовной практики в свою жизнь. Теперь, когда вы выяснили, какие духовные практики вам по душе, пришло время включить их в повседневную жизнь. Вы – начало движения. Речь идет о том, чтобы родить себя заново. Фонарик вашей души излучает сияние. Можете сделать духовную практику частью обычной жизни, уделяя ей всего несколько минут в день. Как же добиться того, чтобы в жизни присутствовал Дух? Далее мы рассмотрим несколько способов, но заранее определенного плана не существует. Вы составляете его сами, с нуля. Нет единого правильного пути. Есть ваш путь. Так что приступайте к его прокладыванию. Будьте как маленькая рябь на воде, которая превращается в волну. Обращайте внимание на знаки и символы систематически возникающие в повседневной жизни, ибо это один из способов, которыми Дух говорит с нами. Это могут быть некие модели, числа, повторы, внезапное озарение. Такие моменты значимы и сигнализируют о том, что мы настроились на свой путь. Соблюдайте вашу субботу. По давней традиции суббота – шабат день отдыха. Это время дано, чтобы восстановить связь с тем, что для вас свято, и выразить благодарность. Желая испытать обновления, человек может посещать еженедельные церковные службы или проводить время на природе. Какой бы ни была ваша религиозная практика, выделите день для собственного шабата Он не обязательно должен совпадать с субботой или воскресеньем, и даже не обязан занимать целый день. Если ваш график совершенно исключает подобную еженедельную традицию, можете выделить несколько часов или как минимум несколько минут в день. В шаббат время отключиться от работы, рутины и внешнего мира, чтобы сбавить скорость и наслаждаться лишь семьей и временем. Выйдите погулять, приготовьте еду по принципам слоу-фуд и насладитесь ею с благодарностью. Расслабьтесь в ванной при свечах, почитайте хорошую книгу, сочиняйте стихи, сходите на массаж, а после сеанса не бросайтесь немедленно проверять телефон. Просто побудьте собой». Какие способы обновления эффективны для вас? Каков ваш ритуал благодарения, что помогает вам вернуться к тому, что важно и свято? Соблюдение собственной субботы составляет суть того, что я называю временем сияния. Подобным образом мы почитаем божественное внутри нас и создаем священные порталы самообновления. Создаем свой алтарь. Алтари – это энергетически заряженные священные места для проведения ритуалов. Они бывают не только в церкви. Когда я была в Индии, то встречала их повсюду – на улицах, под деревьями и в других неожиданных местах за пределами храмов. Я была тронута этими публичными проявлениями религиозного чувства. В алтарь можно превратить в любую поверхность. Все просто. Разместите на столе или на полке предметы, которые напоминают о значимых для вас людях и важных событиях в жизни. Подойдя к этому вдумчиво, можно превратить в свое святилище любое пространство. Из путешествий по миру я привезла разные предметы. Я использую их для создания алтарей, наполненных той энергией, которую хочу ощущать в личном пространстве и в жизни. Для этого пригодятся красивые стеклянные вазы, цветы, фигурки, талисманы, ракушки, камни, самоцветы, кристаллы. Можно поместить на алтарь фотографии старейшин, уважаемых людей, исторических личностей, богинь, которые вдохновляют вас. Тем самым вы отдадите им дань уважения и получите заряд ободряющей энергии. Подумайте, какие цвета приносят вам радость, покой и умиротворение. Начните украшать пространство, а дальше пусть ведет ваш GPS. Алтарь можно обновлять, добавляя новые предметы и меняя местами изображения, свечи и цвета. Ежедневно выделяйте время, чтобы посидеть около него, для молитвы или медитации, сосредоточенной на тех аспектах жизни, которые приносят вам комфорт и счастье. Если часто путешествуете, можете взять с собой отдельные элементы алтаря, чтобы устроить его, где бы ни находились. Сделайте практику медитации, молитвы регулярной. Духовное здоровье – это дар. Чувствуете ли вы себя духовно здоровой? Христос сказал, Царствие Божие внутри вас. Медитация учится сосредотачивать внимание на своем внутреннем мире, расслаблять тело и наблюдать за дыханием, успокаивая ум, таким образом открываясь для получения высшего руководства. Медитация также развивает осознание и обостряет чувства. Наши отношения с Божественным постоянно развиваются. Доброжелательная сила внутри и вокруг направляет вас в пути. Ваша система GPS – это прямая линия связи с Духом. Молитва также является мощным способом установки связи с Духом. Медитация – процесс слушания и восприятия, а молитва – процесс ходатайства и благодарения. Молиться можно любым способом, который вам по душе. Найдите дома сокровенное пространство, будь то созданный алтарь или другое уединенное место, где можно посидеть в тишине и сосредоточиться. Глубокое дыхание и сосредоточенность замедляют мозговые волны, упорядочивая их. Это дает возможность активизировать парасимпатическую нервную систему, высвобождая эндорфины в кровоток и позволяя мозгу выделять только гормоны счастья. В результате мы ощущаем себя здесь и сейчас, обретаем спокойствие ума и испытываем состояние благодарности. Вы всегда будете светиться внутренним светом, если в вашу духовную практику войдет благодарность. Я не устаю удивляться всему происходящему со мной «Когда благодарю Бога». Чем больше вы хвалите свою жизнь и благодарите за нее, тем больше в ней появляется поводов для благодарности. о про Уинфри. Медитация. Заземляемся босиком. Эту медитацию проводят на открытом воздухе. Независимо от того, где вы находитесь, в городе или в сельской местности, найдите участок почвы в саду, в городском парке или на заднем дворе. Встаньте босыми ногами на Матушку-Землю. Человеческие тела по своей природе являются биоэлектрическими. Работа клеток и нервной системы управляется электрической энергией и энергетическими импульсами. Земное ядро непрерывно генерирует энергетически мощные и сложные магнитные поля. Подобные циклы и ритмы Земли играют важную роль в функционировании организма, Например, регулирование выработки гормонов и циклов сна, бодрствования. Стояние на земле босиком, заземление, может облегчить хроническую боль, уменьшить стресс и беспокойство, улучшить сон. Влажная почва лучше проводит электричество и поэтому увеличивает пользу процесса. Благотворный эффект от данной практики имеет свойство накапливаться, поэтому сделайте указанную медитацию постоянным ритуалом. Проводите ее днем, ведь к этому времени солнце успевает прогреть землю. Когда солнечный свет коснется вашего лица, мягко закройте глаза. Сделайте полный вдох животом и выдохните. Ощутите, как твердо стоите на земле. Пошевелите пальцами ног и погрузите ступни поглубже в почву. Вдохните безмятежность внешнего мира и выдохните напряжение. Вдохните благоговение а выдохните стресс и тревогу. Каждый день приносит восхищение, удивление и благодарность. Вы питаете душу живой энергией Вселенной, делая жизнь прекрасной. Вы почитаете здоровое тело, в котором живете, и благодарны за чудо жизни. Вы ощущаете священное начало во всем, что вас окружает, создаете собственное святилище, чтобы обновиться, входите в сад и оказываетесь во вратах Божественного. Здесь вы напитываетесь энергией, поскольку чувствуете связь с каждым Божьим творением. Вы ощущаете, как танцует перед вами Вселенная, а вы отвечаете своим внутренним танцам. Драгоценные таинственные дары солнечного света, тепла, красоты цветов и неисчислимых звезд над головой обнимают вас. Вы радуетесь паре цветения и урожаю, и оказывается, что ваши ритмы совпадают с ритмами природы. Слушайте музыку окружающего пейзажа, эти священные звуки Матери Природы. Сделайте вдох, поднимите руки над головой и выдохните, сложив ладони вместе в молитвенном жесте. Когда будете готовы, мягко откройте глаза. Ритуал. Ежедневная утренняя благодарственная молитва. Побогатите утро силой молитвы. Сделайте ритуал ежедневным. Прежде чем встать и начать двигаться, положите одну руку на сердце, а другую на живот и подышите глубоко. Выгляните в окно, посмотрите на небо. Настройтесь и произнесите благодарственную молитву, обращаясь к Духу с просьбой о ясности или о руководстве. Спасибо за то, что пробудил меня сегодня. Спасибо, что защищаешь меня и заботишься. Я здорова духом и разумом, способна на великие дела. Позволь пойти по пути моего высшего «я» и наслаждаться красотой, благодатью и изобилием, которые ты даруешь. Пожалуйста, направь мои шаги туда, где я должна быть, к людям, которых мне надо увидеть. Коснись моей жизни своей святой рукой и сделай меня сосудом твоей воли. Я так благодарна, так счастлива. Спасибо. Придумайте собственные утренние молитвы. В дневнике запишите как минимум три вещи, за которые благодарны. Чтобы процветать, мы должны чтить и защищать то, что для нас свято. Ежедневно заботьтесь о храме, в котором живет ваш дух и который является вместилищем и силой вашей мысли, мудрости и творчества. Полезные советы. Встраиваем духовность в вашу повседневную жизнь. Читайте духовные тексты. Найдите духовный или просто вдохновляющий вас текст. Отрывок из Писания, стихотворение. И пусть каждое утро начинается с такого текста. Он зарядит позитивом и позволит весь день оставаться подключенной к величию Вселенной. Используйте камни. Украшайте себя кристаллами, самоцветами, ожерельями мала и тому подобное. Мала – это четки для медитации, которые используются уже тысячи лет духовными искателями разных стран мира. Подобно традиционным, они являются древним инструментом для молитвы. Как мало, так и христианские имеют особые свойства и значения. Их можно использовать самыми разными способами, чтобы помочь осуществить ваши мечты и желания. Начните использовать малоосознанно. Ассоциируйте их с определенной мантрой, молитвой или звуком. Когда настраивайтесь и фокусируйтесь на дыхании, наденьте бусы на шею или крепко сожмите в ладонях. Я надеваю свои в путешествия, использую для молитвы перед полетом. Можно положить четки на коврик во время занятий йогой. Они помогут сосредоточиться, осознать свои намерения, а также наполниться энергией вашего занятия. Пользуйтесь священными предметами. Каждый обладает определенным символизмом, имеет особое значение и может послужить мощным инструментом для пробуждения скрытой духовной жизни. Ангелы, свечи, перья, кристаллы, фигурки Будды и многое другое. Все это предметы-символы, которые помещаются на рабочий стол, в автомобиль или на домашний алтарь. Создавайте собственные аффирмации. Выработайте привычку ежедневно проговаривать придуманные вами аффирмации. Их основоположница Луиза Хей, основательница издательства Хэйхаус, hey каждый день делится своими со всем миром через социальные сети. Слушайте возвышающую музыку. Сюда же относятся подкасты. Вместо очередного выпуска новостей включите религиозную музыку или госпелы, чтобы ощутить радость и безмятежность. Выйдите из дома. Прогуляйтесь на природе, отдавай дань окружающей вас красоте. Будьте благодарны за нее. Поразмышляйте о сложном устройстве живой природы. Как она благословенна и как священна. Даже в бетонных джунглях большого города можно отыскать красоту. Сделайте шкатулку желаний. Возьмите коробочку или жестяную банку с крышкой, украсьте по своему вкусу. В верхней части прорежьте щель. Когда появится молитвенная просьба или намерение, запишите их на бумаге, сложите и поместите записку в шкатулку. Хранить ее можно около алтаря. Найдите духовную общину или дом. Найдите сообщество, которое поддержит вас в вашем стремлении к личностному и духовному росту. И неважно, что это будет – молитвенный дом, группа коучинга или медитации, женский кружок или йога-клуб. Принадлежность к подобному коллективу улучшит все аспекты вашей жизни. Дело в том, что порой самые близкие нам люди – не самые лучшие спутники в нашем путешествии. Они не всегда в состоянии понять наши устремления. Обретение сочувствующего духовного сообщества, где вы найдете понимание – главное условие создания вашей сети поддержки. Учитывайте лунные циклы при планировании жизни. Планируйте дела в соответствии с лунными фазами, в первую очередь с новолунием и полнолунием. Практикуйте ритуалы для новолуния, энергия которого связана с началом действий и с посадкой семян. Создавайте ритуалы для полнолуния, Его энергия связана с завершением дел и со сбором урожая. Ешь, молись, сияй. Планируйте духовные поиски, выберите место символическим для вас значением. Возможно, оно недавно появилось на вашей доске настроений, а может, вы всегда хотели там побывать. Занимайтесь личным развитием, в одиночку или в группе. Однажды я с этой целью отправилась в Индию. И опыт, который получила во время путешествия, стал для меня значимым и глубоко духовным. Почитайте ваших предков. Наши предки – самые сильные наши союзники. Одним из способов, которым можно почтить их, является выполнение жизненного предназначения. Когда мы реализуем свой потенциал, то отдаем дань уважения их наследию. Вспомните близких, которых уже нет с вами. Они сейчас находятся в другом мире. Вспомните предков и то наследие, которое сформировало вашу уникальную историю. Подумайте о сильной женской родословной. Размышляйте о предках при свете свечей. Вспоминайте с благодарностью тех, кто жил до вас и проложил вам путь. Они помогут достичь ваших целей. Можете даже почувствовать магнетическую связь с родом какого-то другого человека. Каждую неделю зажигайте в память предков свечу. Она принесет духовный свет в ваш дом. Зажгите благовоние, то, которое больше нравится. Моя бабушка говорит, благовоние – это то, чем дышат духи. Что из того, что вы унаследовали от предков, нуждается в исцелении? Какую ценную магию вам передали по наследству, и теперь она ждет, когда ее активируют? Ритуал. Молитва. Обращение к предкам. Зажгите свечу и посидите молча. Настройтесь на тишину. Попросите о руководстве. Начните говорить со своими предками молча или вслух. Я чту свои уникальные дары, таланты и способности. Я происхожу из сильного и могущественного народа. Я освобождаюсь от лишнего багажа и наследственных травм, которые были переданы мне. Я превращу боль и борьбу прошлого во благо. Я радуюсь свободе которая обрела благодаря жертвам, принесенным до меня. Я обещаю чтить родословную и жить своей правдой. Я преклоняюсь перед наследием, которое привело меня в мир. Своими мыслями и действиями я готовлю наследие, которое оставлю после себя. Духовность может снять блоки, привести вас к новым идеям, сделать вашу жизнь произведением искусства. Порой, когда мы молимся о наставлении, то получаем указание следовать в довольно неожиданных направлениях. Мы рассчитывали на некий возвышенный ответ, а вместо этого внезапно понимаем, что надо убрать в спальне. Джулия Кэмерон